От моря до моря идет крысоло, В глазах его древний не гаснет огонь. Он песню рассвета узнает без слов. И гаснущим звездам подставит ладонь. Он песню рассвета узнает без слов. И гаснущим звездам подставит ладонь, дудочки разных не счесть голосов каждый услышавший душу от нас за то, чтобы звезды слетались на за то, что углоду не огонь не погас Кто не сможет отдать ничего Уйдет за неведомой песней в свет От моря до моря дорога его Покуда в глазах зажигается свет Зажигается свет.